— Но вас не переговоришь! — он махнул даже рукою. — Всегда найдете, что ответить. — Нет, серьезно скажите мне, есть ли у вас сердце? Она пожала плечами. — Пожалейте меня, Юлиана, и помогите мне! Он взял ее руку и прижал ее к губам своим. Она не отняла ее. — Послушайте! — заговорил принц, оглядываясь. — Послушайте, дорогая Юлиана, я давно собираюсь по душе побеседовать с вами. Не здесь, теперь здесь неудобно. Скажите мне, когда вы будете свободны сегодня вечером, мы можем встретиться где-нибудь, не опасаясь свидетелей. Пожалуйста, прошу вас. Юлиана поднялась со своего кресла. — Что же это, принц? — сказала она, сверкнув глазами. «Кажется, вы назначаете мне свидание?» «Но вы ошибаетесь, если думаете, что я соглашусь на это. Я постоянно с принцессой. У меня мало свободного времени. А если оно и окажется, то я обязана посвятить его жениху моему». «Что? Жених?» — вскрикнул изумленно принц. «У вас есть жених? Кто это такой?» а секунду подумала и спокойно отвечала. «Мне сделал предложение граф Ленарх, и я согласилась». Сразу все стало ясно для принца Антона. Он думал, что стоит ему только хорошенько поухаживать с Юлианой, и она окажется к нему очень благосклонной. Он рассчитывал, что непременно... В отмщении жене приблизит к себе Юлиану и сделает ее своей союзницей, что с ее помощью можно будет сделать еще много неприятностей Анне Леопольдовне и линару И вдруг, вдруг она сама, прямо, ничего не боясь и не стесняясь, объявляет ему, что Линар ее жених. Вот что они выдумали. Он должен был сознаться, что придумано хитро. а Так вот как! — прошептал он. — Я давно должен был видеть, что вы враг мой. — Ха-а! У вас заговор против меня! — Но погодите! Вы слишком уж плохого мнения обо мне. Я еще так-то наступать на себя не позволю. — Не торжествуйте заранее! Есть всему мера! — и я покажу ей, вашему другу, что до такой степени забываться невозможно. Ее титул правительницы не спасет ее. — Если вы так говорите, принц, то я имею полное право не слушать слов ваших и позволю себе вас оставить, — проговорила Юлиана и быстро вышла из комнаты. Принц Антон опустился в кресло, И долго сидел, не шевелясь, только его губы вздрагивали, да по временам на лице вспыхивали краски. Так вот они как, — думал он. Но еще посмотрим. Сейчас же надо ехать к Костерману, и делать нечего посвятить его во все. Да и во что посвящать? Боже, все отлично все видят, понимают. Когда же, наконец, кончится эта пытка? Неужели всю жизнь мне придется только выносить оскорбления ото всех и отовсюду? Вот думал, отдохнуть можно. Врага свергнул, над врагом посмеялся. А тут в семействе... Нет, господин Ленар, я от вас отделаюсь. И вдруг ему стало казаться, что отделаться от Ленара очень легко. Что можно даже пустить в ход вечные и верные средства, да я просто отравлю его, едва громко не сказал принц. И он не спросил у себя, способен ли он на подобное дело. Он даже не заметил, как при одной мысли об отравлении он вдруг задрожал всем телом. Он встал, прошел к себе и приказал закладывать экипаж, чтобы ехать к Костерману. Андрей Иванович Остерман сидел в своем кабинете. Глаза его не были прикрыты теперь зеленым зонтиком. Он откинул толстую шаль, которой закутал было себе ноги, что-то быстро писал, потом оставлял работу и прохаживался по комнате, опираясь на палку. Лицо его было оживлено, глаза блестели. Вообще, в последнее время он чувствовал себя гораздо лучше. Дни невзгод прошли. Его промах, сразу показавшийся ему непоправимым, ничто не принес, кроме пользы. Враг свержен, и положение Андрея Ивановича теперь так прочно, когда же еще никогда и не было. Он один царствует, и даже за границей, говоря о нем, называют его «настоящим русским императором». Из числа сановников нет ни одного, кто бы мог с ним соперничать, все у него в повиновении.